значит говоришь подруга попросила майор иван сидел в тесном кабинете капитана павлоцкого следователь делил его с еще одним сотрудником который в данный момент находился на больничном несмотря на то что иван был старше по званию он на добрых десять лет моложе капитана а потому не возражал против перехода на ты возможно так даже лучше для установления доверительных отношений Точно, подтвердил он. Павлоцкий проявил себя гостеприимным хозяином и предложил вместе выпить кофе. Иван согласился. Капитан залил порошок из пакетиков кипятком и, не спрашивая щедро, сдобрил напиток с сахаром. А какое дело твоей подруги до того убийства? Поинтересовался он, подавая Ивану большую чашку. Она была дружно с Рощиным. «Очень давно!» «Маленькая ложь не может повредить», — решил Паратов. Тем более, что не такая уж это и неправда, ведь Нелли и в самом деле познакомилась с Максом Рощиным в детстве. Другое дело, что он понятия не имел о ее существовании. Иван спрашивал себя, в чем причина интереса со стороны молодой женщины к скрипачу. Неужели только в том, что она испытывает к нему жалость? или в том, что он — мировая знаменитость, и ей доставило бы удовольствие помочь ему, чтобы позже пожать лавры спасителя. «Ясно», — протянул капитан. «Странно, что это дело раньше никого не заинтересовало». «Почему?» «Да потому что с самого начала все пошло не как обычно». «Что ты имеешь в виду, капитан?» Павловский отхлебнул кофе, глядя на собеседника поверх края чашки. «Понимаешь, майор, обычно в таких случаях следствие испытывает страшное давление. Когда я понял, куда еду, у меня в желудке кошки заскреблись. Как пел Высоцкий от осознания, так сказать, и просветления. Представил себе, как меня будут во все места, ну, сам знаешь. Но делать нечего, поехал». Начальство приказало. Ну, конечно, местные уже натоптать успели, но в целом картина была ясна — ограбление и убийство. Хозяева, видимо, оказались дома случайно, и воры этого не ожидали. Как погибли рощины? Марка Рощина ударили весок висок тяжёлым предметом. Во время допроса горничная показала, что на столе хозяина стояли два позолоченных бронзовых подсвечника — Их забрали, поэтому я предположил, что одним из них и был убит Рощин. То, что убийца не принес оружие с собой, воспользовался первым, что попалось под руку, заставляло думать, что убийство не было заранее спланировано. Как назло, Марк зачем-то отпустил всех слуг. Тоже горничная обмолвилась, что хозяин будто к чему-то готовился. «Готовился? Я и сам не понял». Она сказала, что несколько дней перед убийством Рощин нервничал. В дом приходили какие-то люди, то ли адвокаты, то ли нотариусы. В общем, из этого горничная и сделала выводы. «Много ли украли у Рощинах?» — поинтересовался Иван. «В том-то и дело, что нет. По-видимому, взломщики испугались того, что натворили и сбежали, прихватив лишь небольшое количество ценностей». Среди прочего, шуба из белой норки, те самые подсвечники, шкатулка с драгоценностями Вероники Рощиной. «Погоди, капитан», — перебил Иван. «Драгоценности хранились на видном месте?» Горничная показала, что хозяйка прятала их в сейф, чтобы у слуг не возникало искушения. «Значит, у воров не было времени, чтобы взять побольше вещей, однако они нашли время вскрыть сейф?» Капитан лишь плечами пожал. Не взяли ни технику, ни мобильные телефоны, а они уроченных были из дорогих. А кто обнаружил тела? Охранник, когда утром пришел на работу. Он сразу вызвал полицию. Сказал, что да, но проверить не представлялось возможным. Однако... Что однако? Мне кажется, что там успели побывать другие люди. «Родственники?» «Видишь ли, майор, если бы я служил в охране богача, то первым делом связался бы не с нами, а с оставшимися в живых хозяевами». Иван тоже об этом подумал. «И кто, по-твоему, посетил место преступления первым?» «Полагаю, дочь или сын Марка Рощина». «Ты застал кого-то из них по приезде?» Следователь покачал головой. Нас встретил охранник. Позже потянулся и другой персонал. Всех допросили по нулям. Никто из этих людей не причастен к ограблению и убийствам. Интересно другое. На месте преступления эксперты обнаружили не два, а три образца крови. «Значит, третий образец принадлежал преступнику?» — предположил Иван. «Сначала я тоже так подумал. Однако выяснилось, что эта кровь Родственно рощину. То есть либо Алина, либо Макс? Кровь мужская. И где ее обнаружили? Ты зришь в корень, майор, удовлетворенно кивнул Павлоцкий. В ванной. В ванной? То-то и оно. Следы затерли, но кое-что, по-видимому, осталось. А Макса рощина допросили. Я пытался с ним связаться, безрезультатно. Потом выяснилось, что он находится в частной клинике. «И ты что же, не навестил его там?» «Не успел. У меня забрали дело. Без объяснений». «Понятно. Но Рощина, по-моему, вообще не допрашивали». «Почему ты так думаешь?» «Он укатил за границу, едва выписавшись. Как же его выпустили?» А на каких основаниях ему можно было воспрепятствовать? Ну, не успели его допросить. Наш косяк не рощина. Потом задержали двоих уроженцев Молдавии, промышлявших грабежами в том районе, где проживало семейство. Оба сидят под Питером, кажется. И на каком основании их посадили? Один пытался сдать в скупку позолоченные бронзовые подсвечники. На суде парни своей вины не признали. Впрочем, такие редко сознаются. А вообще дело какое-то мутное. Хорошо, что меня с него сняли. Мутное? Я выяснял. Следователя, что пришел после меня, тоже заменили, представляешь? Может, дело стопорилось, и родственники давили? Не, И газеты практически не писали об этом. А ведь дело громкое, журналисты такие просто обожают. Но нет, всего-то парочка заметок промелькнула, а по телевизору вообще ничего. Такое впечатление, что кто-то пытался избежать шумихи. А из всех показаний, имеющихся в деле, только показания Арины Шевчук, дочери Рощина, можно считать полезными. А ее муж? Что тебе сказать? Если бы мне оставили дело, я бы, конечно, поговорила с ним». Но новый следователь счел, что раз мужика не было на месте преступления, то незачем его и вызывать. «Ты так и не сказал, как погибла Вероника», — напомнил Иван. Скорее всего, его смерть стала результатом несчастного случая. Убегая от преступников, она споткнулась на лестнице и упала с высоты второго этажа на антикварный журнальный столик. Ударилась головой. Травма, несовместимая с жизнью. «Не подскажешь, как звали тех парней из Молдавии?» «Из Приднестровья, если быть точным». «Зачем тебе?» — нахмурился капитан. «Неприятностей захотелось». «От кого неприятности — пожал плечами Паратов. «Дело давнее, верно?» «Вот именно, что давнее. Но хозяин-барин, найду я имена, если тебе и в самом деле приспичило. Только на меня не ссылайся». Я тут вообще ни при чём. Ладушки...